Глава 142. Небесная география Бытие — первый текст, дающий точные координаты рая. Месопотамия — в точке слияния Тигра и Ефрата. Святой Василий, предтеча этой ветви астрономии в 376 году нашей эры поместил рай на небесную твердь в пространстве более древнем, чем наш видимый мир. Данте — хотя и был поэтом, считал, тем не менее, что рай должен находиться в более конкретном месте, как оказывается в некоем конверте, который, опять же, согласно Данте, окружают звезды. Немецкий иезуит Иероним Дрексель «Годы жизни 1581-1638» занялся сложными вычислениями, чтобы доказать, что избранные живут на расстоянии ровно 161 884 943 верст от Земли. Томас Генри Мартин, годы жизни 1813-1933, обладал более широким кругозором. Рай, говорил он, находится во всех небесных телах джермен Портер, года жизни 1853-1933, директор обсерватории Цинценати штата Гайя и ревностный ветеран-теолог, искал рай при помощи телескопов. Он был убежден, что изучая небосвод, ученые обязательно откроют небесный Иерусалим. Преподобный Томас Гамильтон, года жизни 1842-1925 год, Пользуясь работами астрономов Медлера и Проктора, уверял, что рай находится на звезде Альциона в скоплении Плеяды за 500 световых лет от нас. Французский физик Луи Фигуэр, годы жизни 1819-1863, поместил на Солнце то, что называл «дворцом мертвых». Следуя логике своего времени, Фигуэр утверждал, что он не может находиться слишком уж далеко — В противном случае избранным понадобится чересчур много времени, чтобы туда добраться. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».